Глава 17. Когда Меркулов доплыл до Казани, там, на Бакалде, застал он небольшой пароход. Бакалда – казанская пристань на Волге, иначе называется «Устьем реки Казанки». Пароход совсем был готов к отвалу, бежал вверх по Волге к Нижнему. Тогда еще мало ходило пароходов, и Никите Федорович такая нечаянность показалась особенным, неожиданным счастьем.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 Кипит по бокам его мощно рассекаемая влага, а он летит все быстрее все вперед. Берега так и мелькают. На широких, белых, как снег, парусах и топселях. Топсель — верхний парус. Он поменьше нижнего, коренного или ходового. Одни за другими вылетают длинные расшивы с высокими носами, с узкими кормами, с бортами, огороженными низкими перельцами. Вдогонку за ними бегут большие, грузные, но легкие на ходу гусянки с небольшой оснасткой и с низкими открытыми бортами. Дальше черепашьим шагом плетутся нагруженные пермской солью уемистые неуклюжие ладьи, бархоты, шитики и проконопаченные мочалом межеумки. Вдали сверкают белизной ветлушские сплавные беляны, чернеют густо осмоленные кладнушки. Всех далеко за собою, оставляя вольной птицей, летит по реке проход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 Снял картуз и стал на молитву, крестясь по старине двуперстно. Стоял он примехонько перед Меркуловым. Вглядываясь в лицо его, Никита Федорович больше и больше убеждался, что где-то видал он этого человека. Усильно старается он вспомнить, где и когда встречался с этим русом, но как нарочно совсем захлестнуло у него в памяти. А любопытство меж тем возбудилось до крайности. И только что Русый кончил молитву, Меркулов подошел и спросил. «Кажется, мы где-то с вами видались». Пристально поглядел Русый на Меркулова. «Ах, батюшки!» — воскликнул он. «Не как господин Меркулов будете?» «Он самый», — молвил Никита Федорович, радуясь, что Русый признал его. «Скажите, однако, где мы с вами видались? У меня что-то из памяти вон». «В Питере, сударь, в Питере!» — весело отвечал Русый. «В Питере у Дмитрия Петровича Веденеева. В приказчиках у его милости служу. Флор Гаврилов, ежели припомните». «Ах, Флор Гаврилыч, как я рад, что встретился с вами», — говорил с увлечением Меркулов. «Где теперь Дмитрий Петрович?» «У Макарья, в ярмарке», — отвечал Флор Гаврилов. «Еду к нему с отчетами из Саратова».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 пособит моему горю, развяжет меня с тюленем. И крепко сжал Меркулов руку Флору Гаврилову, звал его в рубку, чайку напиться, поужинать, побеседовать. Рубка — светлая каюта, поставленная у кормы на пароходной палубе над сходом в каюты. Надевиться не может приказчик таким ласкам хозяйского приятеля. Пьян, беспременно пьян, он думает. Покорнейший благодарим, Никита Федорович».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 все наводило на Меркулова тоску невыносимую. Лампа в общей зале погасла, и стала повсюду тьма непроглядная. И вдруг голоса, будто издали несутся они. «Пять!» Тише колеса шумят, малым ходом пошел проход. «Пять!» Еще меньше шума, еще медленнее идет проход. «Четыре с половиной!» «Бери налево!» — отозвался другой голос немножко поближе. «Есть налево!» — раздается третий голос вдали. «Пять! Пять!» Знакомы Меркулову волжские клики. «Мель!» — подумал он. «Неужто мы Козловку пробежали? Неужто в Анишинском затоне теперь?» Козловка — село Чебоксарского уезда и пристань на правом берегу Волги, в сорока пяти верстах выше Казани. Выше Козловки, верстах в четырех с левой стороны, впадает в Волгу река и Леть. Напротив ее устья — Анишинская мель и Затон, речной залив, того же названия. Солнышко уж совсем почти село, когда мы отвалили от Бакалды. Неужто 50 верст выбежали? Хотел было на часы взглянуть, но лампы нет, спичек нет. Наверх сходить, одеваться неохота. Под хлест дождя, под шум колес. Подмерные всплески волны так хорошо пригрелся он под теплой шинелью, что раскрыться было бы ему теперь немалым лишением. Да и как взойти наверх? Тем страшно, ходы незнакомые, ощупью идти чего доброго в люк угодишь. Ой, тогда вечную память. Зачем же теперь умирать? И невеста ждет, и приятель, да и тюленя даст бог хоть с маленькой выгодой можно будет продать. Пять четвертью!»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 И опять блеснуло красным огнем. Живее заходили колеса, быстрее побежал проход. И не может понять Меркулов. Во сне он видел все это, или наяву ему померещилось. «Значит, мы в узком месте. Речной стержень чудищу отдали, а сами к бочку. От того-то, видны, мерили по пяти да по шести. А если б нельзя было уйти, если бы чудище столкнулось с нами...» что скорлупу раздавило бы наш пароход. Принимай тогда смерть неминучую. О спасении тут и думать нечего. На Медни в Царицыно чумак собачонку фурой переехал. Не взвизгнула даже сердешная, Так бы и с нами было. Пошел бы я ко дну, и был бы таков. И напал на него страх смерти, и одолела его тоска. Утонуть, утонуть накануне свидания с Лизой. Помилуй, Господи, и сохрани от напрасной я смерти. Мне что, захлебнулся и дел с концом. А ей-то бедняжки, каково будет? Станет убиваться, изноет вся и тоскуется. А впрочем, молодая еще. Поплачет, потаскует, по времени забудет и утешится. Молодая еще, другого найдет. А ты лежи себе в могиле, холодно, сыро, темно. Вот и здесь. И холодно, и сыро, и темно, господи, не в могиле ли я? Вот и шевельнуться не могу. Холодно и сыро. Когда это чудище сверкнуло кроваво-огненными глазами, оно, может быть, ударилось об наш пароход и затопило его. От удара я не вспомнился, обеспамятил, а теперь очнулся в могиле. Да нет, у меня мысли в голове, значит, я жив. В могиле мысли не бывает.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 В городах ведь запрещено ездить с колокольчиками. Звенит. И непростой колокольчик, а ровно серебряный. Либо стеклянный. Что же это такое? Это не Макарий. а, -а, -а устье Иргиза. Должно быть, лоцман в просонках давеча назад повернул. Прошу покорно. И по Иргизу бежит пароход. Какие нынче, однако, стали у нас хорошие пароходы строить. По песку ходят.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 Там у него белугу поймали двадцать сажень длины. И крыто сколько должно быть. Чуть не на целую баржу. Ализы нет. Что же это такое? А, колокольчик. Едут. Таратайка подъехала. Наташ с Веденеевым. ализы нет. Спросить бы. Да нет, не могу. Силы нет. А? Мчится чудовище. И все тонет в кровавом блеске страшных глаз его. Жив ли я?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 и рассказывал про волжские были и отжитые времена. А вот на этой на самой горе разбойник Голаня в старые годы жевал. На своих накосных с молодцами удалыми разъезживал Галаньшка от Саратова до Нижнего и много на Волге бед натворил. Держался больше в жигулях, а только что зачнется торку старого Макария, переберется сюда. Тут у него в горе выходы вырыты были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 и всякие харчи его артели доставляли. Оттого и не трогал. Оттого и было хмелёвцам житье повольное, хорошее. Вдоволь нажились они тогда от голани «Вот она, хмелёвка-то», — прибавил рассказчик, указывая на выглянувшую из-за Нагорного мыса Слободу, что раскинулась в полугоре вдоль по течению Волги. Хмелевка, с удивлением сказал Меркулов. «Неужто в самом деле?»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 снизу доверху облепленные деревянными домиками, а под ним широкая синеводная сура, славная своими жирными янтарными стерлядями. Пароход стал на стрежне, к пристани не причалил. Дров да и сад был достаточно. Пристани сады в 68 верстах от Васильсурска и в 88 верстах от Нижнего. Надо было только свести на берег пассажиров, ехавших до Василя, и принять оттуда новых. Если случаться. Несколько лодок окружили пароход. Приплывшие бабы протягивали вверх третьеклассным пассажирам колоба пшеничного хлеба, сайки, крендели, яблоки, огурцы, печеные яйца, пироги с рыбой. Зазывания торговок, их перебранки и звонкие и крики разносились по всему плесу. Напрасно водолив и рабочие во всё горло кричали на баб, чтоб не лезли они к пароходу.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 «Бог милостив!» Через несколько минут Купчина в самом деле отдышался, а отдохнувший вступил в разговор. И «Истолызина, матушка, извольте ехать!» «Истолызина!» «На сдаточных до Василья-то ехали!» «На сдаточных. «Дорогонь качать дали», — молвил Купчина, и, не дождавшись, ответа продолжал. Но «Ну, ничего, сударня, эти ямщики, пёс их возьми!» Из живого и с мёртвого дерут, что захотят. Страху не стал на них. Знают собаки, что пешком не пойдешь. ну и ломят, сколько им в дурацкую башку сбредет. На ярманку, что ли, собрались, Мария Ивановна? Придется денька два, либо три и на ярманке пробыть», отвечала Мария Ивановна. А после того опять в Толызино. «Нет, в Мурами надо бы на мне побывать. Поблизости от него деревушка есть у меня».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 сказал Василий Петрович. «Да ведь у нас с вами об этом лесе не один раз было толковано, Василий Петрович», отвечала Мария Ивановна. «За бесценок не отдам, а настоящей цены вы не даете. Стало быть, нечего больше и говорить». «Растащут же ведь его у вас, матушка, сами знаете. Что ни год, то порубка», сказал Василий Петрович. «Ежели три-четыре дубочка до да десяток другой осиннику срубят, беда еще невелика», заметила Мария Ивановна. «Опять же, лес у меня не без призору». «Караул-то ваши, не больно, чтобы крепкие были, сударня», сказал Василий Петрович. «Нет», — молвила Мария Ивановна, «с я очень довольна, и другими, кто живет с ним, берегут они лесок мой пуще глаза». «Уж больно великие хоромы-то вы им в лесу поставили. Что твой господский дом?» «Пущай живут просторнее», — с кроткой улыбкой сказала Мария Ивановна. «Что ж, лес свой». «Мох свой, кирпич свой, плотники и пильщики тоже свои. За железо только деньги и плачены. Отчего ж не успокоить мне стариков? Они заслужили. Сергеюшка теперь больше тридцати годов из лесу шагу почти не делает». «Намолвка не больно хороша про него», — прищурясь, молвил Василий Петрович. «Что такое?» — вскинув глазами и пристально поглядевши на тучного купчину, спросила Мария Ивановна. Кудесничает, слышь, колдует в лесу-то?» — промолвил Василий Петрович. Едва заметный румянец мгновенно пробежал по лицу Марии Ивановны, но тотчас же исчез бесследно. Лежавшая вдоль бортового поручня рука ее чуть вздрогнула, но голос ее был совершенно спокоен. «Какой вздор!» — улыбнувшись, она молвила. «Мало ли каких глупостей народ не наскажет. Нельзя же всякому глупому толку веру давать». «Оно, конечно, может и в рот», — согласился Василий Петрович. «Однако ж...»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 «В том только у меня сомнительство на их несчет, что с чего-нибудь взял же народ про Сергея так рассказывать. Без огня дыма, матушка, не бывает». «Людских речей, Василий Петрович, не переслушаешь», сухо ответила ему Мария Ивановна. «Однако же что-то холодно стало. Сойти было в каюту, да, чаю хоть что-ли спросить. Согреться надо на. И медленной, величавой походкой пошла. «Кто такая?» — спросил Меркулов у Василия Петровича. — Алымова, помещица, — отвечал Василий Петрович. — Сосед к нам будет. Мы сами прежде алымовские были. Да я еще от ее родителя откупился. Вольную, значит, получил. — Зачем же это она так рядится? — спросил Никита Федорович. — Старится, не старится, а бог знает, на кого похожа. В дорогу, что ли, она так одевается? — Завсегда так. И дома, и в гостях, и в дороге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 Широко жил, нечего сказать. А всю Марии не досталось? Да последней капельки. Одна ведь только она была. При ней пошло не то житье. Известно, ежели некому добрым хозяйством путём распорядиться, не то что вотчина, царство пропадает. А юдила девичья, куда же ей? Опять же и чудит без меры. Ну и пошло всё в рознь, пошло да и поехало. А вы смею спросить, тоже из господ будете? Нет, я саратовский купец Никита Федоров Меркулов. Так, хорошее дело. Подходящее. Значит, можно с вашей милостью про господ по не маленько говорить? Я и сам, государь мой, алатырский купец Василий Петров Марковников. Мы слами торгуем, да землями заимствуемся помаленьку. Берем у Господ в картому, в годы. «Заводишки тоже кое-какие имеем, живем, благодаря Бога, управляемся Всевышней милостью. Теперь для нашего брата-купца времена подошли хорошие. Господа, почитай, все до единого поистратились, кармашки-то у них поизрвались, деньжонками не вот, нам, значит, и можно свой интерес соблюдать. Вот теперь про волю толки пошли. Дай-ка, Господи, пошли свое совершение».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 Ископаемое мыловатое на ощупь из породы талька – вещество, употребляемое при валянии сукон. Волнянка – растение диантус суперус, и мыловка, и волнянка употребляются по захолустьям вместо мыла. Советовался я кое с кем. Свел меня однажды Господь, этак же вот как и с вами, на пароходе с одним барином. Из Петербурга его от вышнего начальства посылали осматривать дописывать описывать здешние заводы и фабрики. Свиделся я еще после того сниму одного нашего помещика. Ну и побеседовали. Ума сударь палата, а к настоящему делу речи не подходящие. Надо, говорит, варить мыло из оленки, алиин, да из соды. Про тюленя да про поташи слышать барин не хочет. Окажись бы человек хороший, душевный, хитрости в нем не видать ни на капельку. Но я его не послушался, на поташе с тюленем хочу испробовать. Куда нашим мордовкам соду да оленку? Толстоногие чупахи, пожалуй, за место пряников хорошие-то мыло сожрут. Мордовки навивают на ноги множество портянок и полотенец, так что ноги у них ровно бревно. Это почитается большой красой и щегольством. Оттого мордовок и зовут толстоногими, либо толстопятыми. Не можно ли у вас, Никита Федорович, тюленька мне получить? Только мне потребуется немало. Найдется ли столько у вас?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 «Завтра, ежели вам угодно, повидайтесь со мной. Тогда скажу», — ответил Никита Федорович. «Не в пример бы лучше. Теперь же здесь, на досуге нам порешить это дельце», — с заискивающей улыбкой молвил Марковников. «Вот бы мы сейчас с вами пошли в общую каюту, да ушицу бы стерляжью, а московскую соляночку заказали, а бы хорошенькой, у них поди белорыбицы, и лабужской можно доспеть. Середа ведь сегодня».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 Наперед согласен десять копеек с рубля уступить вам против цены, что завтра будет на бирже у Макария». Идет, что ли?» — прибавил он, протягивая руку Марковникову. Идет. радостно и самодовольно улыбаясь воскликнул Василий Петрович. Они, в пример бы лучше здесь же, на пароходе покончить. Два бы рублика взяли, десять процентов, по вашему слову, скидки. По рублю бы, по восьми гривен и порешили. Подумайте, Никита Федорович, сообразитесь».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 «Что требуется вашей милости?» спросил тот, укорачивая шаг, но не останавливаясь. «Уху! Из самолучших стерлядей, что есть на пароходе! С налимьями печенками?» «На двоих», сказал Марковников. «Да чтобы стерлить была сурская, да не мелюзга какая, а мерная! От глаза до пера вершков тринадцать, четырнадцать!» Половой приостановился. «Телячьи котлеты с трюфелями», в свою очередь приказал Меркулов. Половой еще ближе подошел к ним. Холодненького бутылочку, приказал Василий Петрович. Заморозить хорошенько, прибавил Никита Федорович. Ридыру прикажете, али клико. Клику давай, сказал Василий Петрович. А ну слышь, забористи, обратился он к Никите Федоровичу. Слушаюсь, проговорил половой, почтительно стоя перед Меркуловым и Марковниковым. Зернистой икры подай к водке, да еще балыка. Да чтоб все было самое наилучшее, слышишь? говорил морковников. Слушаюсь, все будет в настоящей готовности для вашей милости. Рейнвейн хороший есть? спросил Меркулов. Есть. -с. Бутылку. До гороха со сливочным маслом, понимаешь? Можем понимать, утвердительно кивнув головой, сказал каютный. Можно бы я, полагаю, я сетринки прихватить, будто нехотя проговорил морковников. Давичев Васили, Василий, ботвиньи я с осетриной похлебал, расчудесная, а у них на пароходе еще, пожалуй, отменнее. Такая, я вам доложу, Никита Федорович, на этих пароходах бывает сетрина, что в ином месте ни за какие деньги такой не получишь». Так говорил Василий Петрович, забыв, каково пришлось ему после Васильсурской ботвиньи. «Осетрины холодные с провансалем», — приказал Никита Федорович.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 Телячьи ножки тебе приказаны, а ты не с места! Что ж это такое? На что похоже, что у вас за дикие порядки? И страшно закашлившись, оперся обеими руками о подоконник. Сейчас, небрежно отвечал ему половой, видимо, предпочитавший новый заказ заказу чехоточного. Медной копейки на часть тебе не получишь, думал он, а с этих по малости перепадет 2 двух гривенных. Обличить вас надо! В газетах пропечатать!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 «Закон, батюшка. Супротив Господня повеления идти не годится. Мы вот что сделаем. Теперь че отдохнем, а вставший тотчас и за обед. Насчет ужина здесь на пароходе не стану говорить. Придется ужинать у Макарья. Вы где пристаньте?» «У Ермолаева, если там найдется свободный номер», — сказал Никит Федорович. «И разлюбезное дело», — молвил Марковников. «Я сам завсегда у Федора Яковлевича пристаю».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 и говорить-то много про них не след. — А много у вас таких? — спросил Меркулов. — Есть, — ответил Василий Петрович. — Довольно-таки. Носятся слухи, что и дом от в лесу Мария Ивановна ради формазонства поставила. — Сергей от Лесник, за папа у них. — Значит, есть и господа в той вере? — спросил Никита Федорович. — И господ немало, — ответил Марковников. — В роду Марии Иванны довольно было формазонов. А рот Алымовский — хороший рот, старинный, столбовой. «Да что Алымовы! Из самых, слышь, важных, из самых сильных людей в Петербурге есть фармазоны!» И, зевнув во весь рот, протянул руку Никити Федоровичу. «Приятного сна, наши вам наиглубочайшие!» И с сонным шагом в каюту пошел.